Глава шестая. Женя. Бегу по коридору стационара, заполненному пациентами и персоналом, но мне кажется, я все равно слышу собственное сердцебиение. Воздух тяжелый, пахнет антисептиком. Он вязнет в легких. Впереди маячит розовый халат Тани, нашего второго гинеколога. Она тоже торопится. Догоняю. «И тебя дернули?» — бросает она на меня усталый взгляд. Оля сказала, «собирают всех». Что-то экстренное. Да, значит, будет жарко. Мы переглядываемся. Таня хмурит изящные тонкие брови. Ты не в курсе, что там? Нет. Весь день на приеме просидела. Я тоже. Внутри сидит это гнетущее ощущение срочности. Не люблю его. К нему сложно приспособиться, потому что иногда счет идет на минуты, и от скорости принятия наших решений зависит чужая жизнь. Иногда очень страшно осознавать, сколько власти дано в наши руки. вылетаем с Таней в конференц-зал, уже полный врачей. Ридко с расулом живо что-то обсуждая, шепчется в углу. Богдана я замечаю сразу, как только захожу. Он стоит у большого экрана на стене, скрестив руки на груди. Сосредоточенно всматривается в снимок, но оборачивается, когда дверь за моей спиной громко хлопает, закрываясь. Безошибочно определяет меня в толпе. И если бы не ступор, сковавший мое тело, то я бы ни за что не вынесла этого взгляда, словно крюком влезли в самую душу, разворошили там все и извлекли наружу нечто очень важное. Олег Викторович молча подает нам с распечатки, медицинскую карту пациента, в чью честь мы все здесь собрались. Рывком опуская в документ глаза и почти тут же ощущая, как по спине пробегает неприятный холод. Пациентка... 28 лет, поступило 3 часа назад, после ДТП. Громко аэропортует Медведев. Шоковое состояние, выраженная бледность, тахикардия, гипотония, травмы, множественные переломы ребер, травма живота с подозрением на повреждение внутренних органов, признаки внутреннего кровотечения. Сейчас пациентка на операционном столе. Наши хирурги уже работают и принимают стабилизационные меры. Нам же с вами необходимо экстренно определить объем и приоритетность дальнейших вмешательств. В конференц-зале становится совсем тихо. Все напряженные изучают данные в распечатках. Бегу глазами по строчкам. Высокая соя и лейкоциты, гемоглобин и эритроциты, напротив, очень низкие. Поднимаю голову. Нужно проверить состояние органов малого таза, исключить кровотечение и... На КТ головы признаки травматической суборанхоидальной гематомы. Холодно перебивает Богдан. Давление на мозг растет, состояние критическое. Нужна срочная декомпрессия, иначе потеряем все шансы спасти ее. Да, но у нее явные показатели повреждения органов малого таза. Это может быть причиной кровотечения. Снова пытаюсь протолкнуть свое предположение. Макдан бросает на меня взгляд, полный неприкрытого раздражения. Лицо каменное, губы сжаты в плотную линию. Давление на мозг. Это вопрос жизни и смерти. Все остальное может подождать, говорит он, обращаясь, однако, к коллегу Викторовичу. Но кровотечение тоже угрожает жизни, повторяю настойчиво. Нужно провести дополнительное обследование, чтобы оценить состояние органов малого таза. И решить, нужно ли срочное вмешательство. У Ларионов морщится, словно я сказала что-то совершенно несуразное. Прошу прощения за грубость, но что здесь вообще делает гинеколог с пренебрежением? Я думала, это обсуждение экстренного пациента, а не плановый осмотр женской консультации. Меня захлестывает злость, топит в волны обиды. От негодования учащается пульс, грозясь сорваться в тахикардию. Но я сжимаю кулаки, чтобы не показать свою слабость. Не стоит так преуменьшать мою значимость, Богдан Андреевич. Выдавливаю через сжатые зубы. Он смехается. Вашу значимость, Евгения Сергеевна, сложно преуменьшить. Это как делить на ноль. Скажите честно, как часто вы оперируете? Хотя бы раз в неделю стоите за хирургическим столом? Достаточно часто, чтобы понимать, что кровотечение может быть причиной летального исхода. Если это внутреннее кровотечение из малого таза, то промедление может стоить пациентке жизни. В конференц-зале воцаряется стерильная тишина. Все, кажется, даже дышать перестали, с интересом наблюдают за извечным конфликтом врача хирургической и терапевтической направленности. Я чувствую, как идет пятнами от гнева шеи и лицо. Олег Викторович, я настаиваю. Перевожу взгляд на Медведева в поисках поддержки. Богдан перебивает меня снова. Я забираю пациентку себе. Первым делом спасаем мозг. Это приоритет». Олег Викторович кивает одобрительно. «Хорошо, Богдан Андреевич. Так и поступим. А что с органами малого таза? Мы ведь должны проверить». Робко подает голос Таня. Богдан резко оборачивается к ней. Его лицо озаряет демонстративно-благожелательная улыбка. Он скашивает взгляд вниз на хромированный бейджик, сияющий на груди моей коллеги. «Блестящая идея, Татьяна! Рад, что в нашей команде есть думающие специалисты. Вы идете со мной». Таня, довольная и гордая собой, следует за Богданом на выход. Растерянно смотрю им след. Горло перехватывает, словно на нем сжимаются стальные клешни. Молча глотаю обиду. Голоса Богдана и Тани удаляются. «Что с тобой, Титова?» Медведев с укором качает головой. «Как с цепи сорвалась! Ей-богу!» Олег Викторович, да я... Возвращайся в клинику, заберешь пациента к Татьяне. Она пока здесь нужна. Он уходит. И все остальные тоже потихоньку расходятся. Я же не могу двинуться с места. Ощущаю себя так, словно меня толкнули. Внутри что-то с хрустом ломается. Насколько же сильна его ненависть, раз он не может удержаться от шпилек даже в такой напряженной ситуации. Женек, ты как? Рита обнимает меня за плечо. Нормально. Вообще ненормально. Выглядишь хреново. На другое плечо ложится рука Расула. Он, конечно, вообще не прав. Вымученно улыбаюсь. Куда ты там советовал уехать? В Якутию? Отставить Якутию, хмурится. Так в конце рабочего дня не разбегаемся. Дамы, приглашаю вас в бар. Кто приглашает, тот и платит. Кокетничает Ритка. Скряга. Но так уж и быть. Густые брови Расула чуть приподнимаются. За мой счет. Нет, я не пойду. Тогда я тебя на плечо закину и унесу. Женька, ты же знаешь, не заржавеет за мной. Улыбается вроде, а глаза серьезные. Да, не заржавеет. Да нет у меня настроения. Так вот, примем экстренные меры для его возвращения. Нужно как следует тебя встряхнуть. И я знаю только два рабочих способа. Или бар, или разряд дефибриллятором. Выбирайте того. Знаю, что дефибриллятором меня долбануть за друзьями не заржавеет. Вздыхаю. Ладно, черт с вами. Бар так в бар.